Стив Хокинсмит «Скандал в Чайна Тауне» Читает Артём Кухарев Действующие лица Отто Верзила Рыжий Амлинг бывший, надеюсь, ковбой, будущий, надеюсь, кумир миллионов, рассказчик. Густав Старый Рыжий Амлинг бывший, надеюсь, ковбой, будущий, надеюсь, частный детектив, Вечная заноза в заднице. Диана Корвус, леди-детектив, лагунья, интриганка, плутовка, ангел во плоти. Доктор Г. Вучань, друг, лекарь, гроза шляп. Чарли Фриско, экскурсовод, переводчик, всезнайка. Чунти Чу, бизнесмен, глава шести компаний, любитель лезть не в свое дело. Фун Зин Той, он же Малют Капит, бизнесмен, глава Тонга Сомьоп, интриган. Мадам Фонг, мадам, само собой, член Тонга Хонтук, гадина. Сержант Кэл Махони, он же крестоносец Кулитауна, полицейский, образцовый гражданин, сукин сын. Мастер, он же Ловкий Плут, Ключевой боец Тонга Сомьёб — кружащийся дервиш. Йи Лок — лекарь, старый пень. Вон Вун — частный детектив, любитель поесть. Кам, чань сань, решительная девушка. Длиннокосый, он же вождь. Топорщик — человек с топором. Фэт Чой — курильщик опиума, безнадежный романтик. Зеленщик, соучастник преступления, торговец капустой. И другие узнаете сами. Пролог или «Мы убиваем время». Не знаю, кто первый сказал, что «удача улыбается терпеливым». Надеюсь только, что цитата не из Библии, не начинать же новую книгу с богохульства. В любом случае приходится признать, кто бы это ни придумал, Бен Франклин, Билли Шекспир или Моисей, он был олухом Царя Небесного. Впрочем, в таком случае мы с братом оказываемся в неплохой компании, потому что и сами ничуть не умнее. Нам сказали «ждите здесь», и мы стали ждать, хотя уж точно не видели в тот день ни единого просвета, сулящего нам что-то хорошее в ближайшем будущем. Скорее, ровно наоборот. Ведь мы, в конце концов, сунули носы в убийство, случившееся в таком месте, которое многие считают самым мрачным районом самого опасного города мира — в Чайна-тауне, Сан-Франциско, штат Калифорния. И правда, оглядываясь назад, я бы назвал определение Олухи Царя Небесного слишком мягким. Для нашей тогдашней глупости не найдется подходящих слов — Остается, разве что молча сплюнуть. «Ты вправду думаешь, что мы сумеем разобраться?» — спросил я брата через несколько минут после того, как хозяйка выскользнула из комнаты, оставив нас одних. «Даже если нет, то да», — ответил Густав. Больше он ничего не сказал. Это китайцев называют непроницаемыми. Когда мой старший брат упрется в какую-нибудь тайну, проницать его решительно невозможно. Взять хоть то, чем он занимался в тот момент, опустившись на четвереньки, рыскал по комнате. Любой другой подумал бы, что у брата начался нервический припадок, или же он внезапно вообразил себя котом. Но я знал, в чем дело. Густав возомнил себя сыщиком и во всем подражал своему кумиру — величайшему детективу всех времен и народов, и раз уж покойный Шерлок Холм сползал по коврам, изучая место преступления, то мой брат был просто обязан следовать его примеру. «Даже если нет, то да?» — переспросил я. «Господи, у тебя ответы заковыристее, чем у иных вопросы». «Слушай», — проворчал Густав, продолжая ползать, уткнувшись носом в пол, и едва не оставляя борозду на пушистом красном ковре нам остается только одно как следует тут все осмотреть если ничего не выйдет так хоть вычеркнем это место из списка и пойдем искать дальше у тебя на примете есть и другие места густав поднял маленький клочок белого пуха обнюхал его бросил через плечо и снова уперся взглядом в пол нет но ну не боись скоро нападем на новый след мы задели их за живое о ну что ж тогда волноваться не о чем съязвил я если нужно просто действовать всем на нервы чтобы расколоть дело то им занимается самый подходящий человек брат хмуро взглянул на меня через плечо, но отпустить ответную колкость не успел потому что одна из двух дверей в комнату отворилась и в нее быстрым шагом вошли два китайца Одеты они были одинаково, в свободных черных блузах и штанах и круглых шапочках с плоским верхом. Ни один из вошедших не был нам знаком, но мы уже успели повидать много им подобных. Это были подвязанные, наемные убийцы на службе боевых тонгов Чайна-тауна. «Знаешь», — в полголоса заметил я, «если это и есть обещанный новый след, не очень-то хочется по нему идти». «Мне тоже», — согласился Густав, поднимаясь с колен. «Не прошло и секунды, как распахнулась и вторая дверь, к которой как раз метнулись мы с братом, и появились еще двое подвязанных, чтобы отрезать нам путь к отступлению и, возможно, отрезать кое-что еще». Видите ли, есть и другое название для головорезов, вроде тех, с которыми мы столкнулись, и вы наверняка встречали его в газетах и журналах. Топорщики. Если вы когда-нибудь задумывались, является ли это прозвище бандитов из Чайна Тауна буквальным, то, исходя из дальнейших событий, могу дать вполне авторитетный ответ. «Является».